Глава шестая. В одном из районов Нижнего Новгорода. Антона Весёлого разбудил настойчивый звонок в дверь. С трудом оторвав голову от подушки и приоткрыв глаза, он встал и посмотрел на сидевшего за аппаратурой Вадима. Тот, естественно, был в наушниках и, конечно же, не слышал, что в дверь настойчиво звонят. Антон прошлёпал босыми ногами в коридор. Не спрашивая, он открыл дверь и улыбнулся. «Привет, конопатый! Сюрприз!» На пороге квартиры стояла симпатичная девушка лет двадцати трех с остреньким, как у лисички, носиком и таким же, как у этого зверька, разрезом глаз. Ее длинные волосы также отливали рыженой, что еще больше придавало ей сходство с лисицей. «Возьми у меня сумку, она тяжелая», протянула она Антону большой пакет, набитый продуктами. Антон, лицо которого вовсе не было конопатым, принял сумку и шагнул назад, давая возможность девушке войти. «Ты снова всю ночь не спал», — заметила строгим голосом девушка, расстегивая легкую джинсовую курточку и разуваясь. «Антоха, пора бы тебе уже повзрослеть. Хватит уже сражаться с гоблинами и завоевывать вражеские субмарины. Быть гейм-тестировщиком в 24 года — не самый лучший вариант для такого умного парня, как ты. Лизка, ты снова за свое», — проворчал Антон, но его ворчание было скорее нежным, как морлыканье кота, чем недовольным. «Надо ведь кому-то и игры тестировать, тем более, что за это неплохо платят». Девушку, которую Антон назвал Лиской, покачала головой и, обойдя стоявшего посреди коридора парня, направилась в сторону кухни. Но, дойдя до дверей в гостиную, остановилась. «Понятно теперь, почему мне никто так долго не открывал», — сказала она. «Вадик в наушниках, а ты дрых, без задних ног». А уже, между прочим, одиннадцатый час. «Я лег только два часа назад», — словно бы оправдываясь, ответил Антон. Они дошли до кухни, и Алиса, так на самом деле звали девушку, сразу же прошла к холодильнику и, открыв его, стала изучать содержимое. «Вы когда последний раз спускались в магазин?» — поинтересовалась она, рассматривая со всех сторон пакет из-под молока. «Кажется, позавчера?» — не очень уверенно ответил Антон, вынимая из сумки продукты и складывая их на стол. «Почему-то мне кажется, что это было не меньше, чем неделю назад». Алиса подошла к раковине и стала выливать в нее содержимое пакета. «Эй, ты что делаешь?» — возмущенно воскликнул Антон. «А с чем мы будем пить кофе?» «Не ной, я принесла свежее!» — невозмутимо ответила девушка, достала из пакета молоко и поставила его на стол. «Слушай, Тошечка!» — Алиса обняла Антона за шею. «Ты ведь выполнишь данное мне обещание и сменишь работу после нашей свадьбы. Мне не нравится, что ты постоянно не высыпаешься. Антон свободной рукой притянул к себе девушку за талию и, зарывшись лицом в ее пышные рыжие волосы, ответил. «Если я обещал, значит, сделаю, но думаю, что это будет не сразу. Лизка, таких денег, которые я сейчас зарабатываю, нам никто больше платить на удаленке не будет». Алиса отстранилась и снизу вверх посмотрела в глаза Антона. «Тоша, согласись, что семейная жизнь накладывает определенные обязательства», сказала она чуть взволнованно. «Ты ведь не думаешь, что я перееду к вам с Вадимом на эту квартиру и буду жить тут с вами?» «Нет, конечно. Мы с тобой снимем другую квартиру. Мы ведь обо всём с тобой уже договорились». «Ну вот видишь». Алиса, освободившись от объятия Антона, начала перекладывать продукты со стола в холодильник. «Свадьба у нас в следующую субботу. Ты уже начал поиски другой работы?» «Понимаешь...» Антон запустил пятерню в волосы и взлохматил еще больше и без того растрепанную шевелюру. Договорить он не успел. В двери квартиры снова позвонили. Алиса выпрямилась и вопросительно посмотрела на Антона. Тот пожал плечами. постав чайник на плиту, а я открою», — заявила Алиса тоном, который пресекал всяческие возражения. Она решительным шагом направилась к дверям, и Антону ничего не оставалось, как подчиниться ее приказу. Едва он успел залить чайник в воду и поставить его на огонь, как в дверях кухни снова показалась Алиса, за которой маячила фигура какого-то мужчины. «Это к тебе», — с некоторым удивлением в голосе сказала девушка, входя в кухню. Мужчина остановился на пороге и огляделся. Это был среднего роста и среднего же возраста брюнет с глубоко посаженными пытливыми глазами и ярко очерченными скулами на квадратном лице. Во всей его внешности было что-то такое, что говорило о его уверенности в себе. Одет мужчина был в темный строгий костюм, под пиджаком которого Антон скорее угадал, чем рассмотрел кобуру. «Чиш, мне нужно с тобой поговорить». Мужчина перестал осматривать кухню, и его взгляд остановился на лице Антона. «Чиш?» Алиса с любопытством посмотрела сначала на Антона, а потом на пришедшего странного мужчину. «Не знала, Тошка, что у тебя такой веселый ник?» «Ник как ник», — растерянно пробормотал Антон Веселов. Он еще больше Алисы удивился, когда незнакомец назвал его позывной. Позывной, который знали только он и его куратор, ведущие с ним переписку по одному из секретных каналов, принадлежащих Министерству обороны. «Где мы можем поговорить?» — настойчиво поинтересовался мужчина. Антон посмотрел на Алису. Та вздохнула и вышла из кухни, бросив на ходу. «Не забудь про чайник, а я пока пообщаюсь с Вадимом». Она вышла. Антон, кивнув на стул, предложил мужчине. «Кофе будете?» «Нет», — рисковато ответил тот. Антон понял, что разговор будет серьезным, и, выключив чайник с закипевшей водой, сел на соседний стул. «Можешь звать меня Ида», — сказал мужчина, и, поймав удивленный взгляд Антона, добавил пишутся большими латинскими буквами. «Интерактивный дизассемблер», — понимающий кивнул Антон. «Интерактивный дизассемблер, IDA. Это программа, которая позволяет пользователю вручную управлять разбором программы». «Но я общался не с вами?» «Нет, покачал головой мужчина. Я работаю в ОСНАС. Знаешь, что это такое?» «Шестое управление. Радиотехническая разведка». точно Одобрительно покивал назвавшийся Ида. «Мне велели привести тебя в Москву. Намечается командировка, и тебя выбрали в качестве... В общем, нам через два часа уже выезжать. Все, что тебе нужно будет знать, узнаешь на месте». «В командировку?» Растерянно переспросил Антон. «Куда?» «Надолго?» Мужчина пожал плечами, давая понять, что не уполномочен отвечать на такие вопросы. «У меня вообще-то в следующую субботу свадьба намечена». «Вам моя невеста двери открывала», — нахмурившись удручённо заметил Антон. «У меня приказ», — невозмутимо ответил Ида. «И, как я понимаю, ты тоже подписывал контракт». «Да, да, всё правильно». Антон по своей старой привычке взъерошил пятернёй волосы. «Но тогда мне придётся всё рассказать Алисе. Мне не хотелось бы». «Сказать ты можешь только то, что можешь сказать», — прервал его мужчина. Антон ненадолго задумался. Мужчина же смотрел на него, не отрывая пристального взгляда, словно пытался прочесть его мысли. «Послушайте, как ваше имя?» Антон, приняв решение, посмотрел на мужчину. «Дмитрий», — усмехнувшись, ответил тот. «Давайте так. Я сейчас ее позову сюда, и мы вместе попытаемся ей объяснить ситуацию». Антон нахмурился, встретившись взглядом с Ида. Глаза мужчины, который внешне оставался невозмутимым, были веселыми боишься что она тебе не поверит поинтересовался дмитрий я все время говорил ей что работаю в геймдев индустрии и тестирую игры наших и зарубежных разработчиков признался антон не мог же ей сказать что я хакер и занимаюсь кибершпионажем работая на наше министерство обороны ну а почему бы и нет пожав плечами сдержанно улыбнулся дмитрий раз уж у вас все серьезно и она согласилась стать твоей женой я хотел ей сказать но только после свадьбы Поморщился Антон. Он явно досадовал на себя за такую нерешительность. «Ладно, зови свою невесту», — немного подумав, заявил Дмитрий. «Попытаемся ей все объяснить, а насчет свадьбы не переживай. Расписаться всегда успеете, если, конечно, твоя девушка не сбежит от тебя в страхе, узнав, кто ты есть на самом деле». Антон вышел на несколько секунд из кухни и вернулся уже в сопровождении Алисы. что случилось Глаза девушки настороженно смотрели на незнакомца. «Давайте для начала с вами познакомимся». Не отвечая на ее вопрос, сказал мужчина и, протянув Алисе свою широкую, как лопата ладонь, представился. «Капитан Дмитрий Сотников из шестого управления радиотехнической разведки Министерства обороны». Алиса сначала с удивлением, а потом и с некоторым испугом посмотрела на него и перевела взгляд на Антона. «Тоша». «Ты чего натворил?» Округлив глаза, спросила она дрожащим голосом. «Ничего», — пожал Антон плечами и нерешительно улыбнулся. Потом, покусав нижнюю губу, сказал. «Понимаешь, лиска какое дело?» Он посмотрел на Дмитрия, и тот ободряюще кивнул ему. Антон набрал в легкие побольше воздуха и выпалил. «В общем, я не бета-тестер, а хакер на службе у Минобороны, и, и вот...» Он указал на Дмитрия. Капитан может это подтвердить. Откуда я знаю, что он капитан, и что он из какого-то там шестого отдела или управления? Не знаю, что там у вас. Глаза Алисы сузились, и она недоверчиво посмотрела на Сотникова. Тот улыбнулся, достал из кармана удостоверение и протянул его девушке. Алиса взяла его и открыла так осторожно, словно ожидая, что из книжечки выскочит гремучая змея или черт с рогами. Она прочла все, что было написано в удостоверении, также аккуратно и неторопливо закрыв, вернула документ Дмитрию. «Хорошо», — медленно кивнула она. «Он капитан, допустим. А ты стала быть лейтенант, что ли? Еще чего я не знаю о тебе». Алиса выжидательно и требовательно посмотрела на жениха. «Нет, я не лейтенант. Пока», — ответил Антон. «Мне еще полтора года на заочке учиться». «Ага, так ты у нас еще и учишься», — ехидно прищурила глаза Алиса. «Я так понимаю, в какой-то военной академии, так?» «Так», — соглашаюсь, кивнул Антон. «В Москве». «Еще я что должна знать, как твоя будущая жена...» «Хм...» Антон нерешительно посмотрел на Дмитрия Сотникова. «Вот меня тут в срочную командировку направляют». «Куда это?» Алиса с подозрением перевела взгляд с Антона на капитана. «Это секрет пока что даже для меня», — серьезным тоном и без тени смущения ответил Сотников. «Пока что мне приказано привести чужа то есть Антона, в Москву. А уже там, я так понимаю, нам будет сказано и о месте, и о цели командировки». «Так значит, командировка не в саму Москву?» — решила уточнить Алиса. «Нет», — коротко ответил Сотников. «И вы тоже вместе с Антоном отправитесь в эту командировку?» Снова, но уже несколько растерянным тоном, поинтересовалась Алиса. «Насколько мне известно, да». «А что вам еще известно?» Алиса теперь уже с окончательной растерянностью посмотрела на Антона. «Я больше ничего не знаю», — ответил ей Антон. «Но не поехать я не могу. У меня контракт. И вообще я обязан. Служба у меня такая». Алиса обессиленно опустилась на стул. Надолго, собравшись силами, спросила она и посмотрела на капитана. «Если бы я сам знал...» Сотников выдавил из себя ободряющую, как он сам думал, улыбку. «Значит, свадьба отменяется?» Опустила голову девушка и стала рассматривать свои ногти. «Почему же отменяется? Просто откладывается на какое-то время», ответил капитан. Антон подошёл к девушке и обнял её за плечи. «Лизка, ты прости, что так всё завертелось!» — произнёс он виноватым тоном. «Я ведь не знал, что так получится!» «А меня точно нельзя никем заменить?» — спросил он у Дмитрия. Тот покачал головой, и Антон вздохнул. В помещении установилось неловкое и долгое молчание. «Антон, если бы я не знала тебя с самого нашего с тобой раннего детства...» — прервала тишину девушка. Я бы, может быть, и рассердилась на тебя за твой обман. Но я так понимаю, что обманывал ты меня только потому, что не хотел, чтобы я волновалась за тебя лишний раз. Ты ведь собирался мне всё рассказать после нашей свадьбы? Да, собирался. Ответ Антона прозвучал твёрдо и уверенно. А раз так, то я буду ждать твоего возвращения, — вздохнув, ответила Алиса. А что мне ещё остаётся? Маме и всем приглашённым на свадьбу родственникам я придумаю, что сказать. «Своим ты скажи сам, хорошо?» «Хорошо, скажу», — пообещал Антон. «И когда вы едете?» Девушка подняла взгляд на Сотникова. Через полтора часа, посмотрев на часы, ответил тот. Алиса кивнула и встала. «Тогда, если вы не против, я бы хотела помочь Антону собраться. Ему ведь, наверное, нужно будет взять с собой какие-то вещи». «Чем это вы тут занимаетесь?» На кухню вошел Вадим. Невысокий, полный, но весьма подвижный при своей комплекции парень, немногим старше Антона. «Привет, лиска «Здравствуйте!» Протянул он руку Дмитрию. Тот, пожал пожалуй, и тут же стал прощаться. «Здравствуй, а вернее, до свидания. Я пойду. Вернусь ровно через полтора часа, а точнее через час 20 Выйдешь во двор, буду ждать тебя возле красного форда Тауруса. И не забудь прихватить с собой Моргана». Обратился он к Антону. Кивнув на прощание Алисе и Вадиму, Сотников вышел из кухни и уверенно прошагал по коридору к входной двери. Вся троица стояла тихо, прислушиваясь к его шагам. Когда входная дверь хлопнула, закрываясь за капитаном, Вадим спросил, «Что за перец приходил? И зачем он тебя будет ждать у какой-то машины? И откуда он знает про Моргана?» «Придется тебе, червь, временно одному без меня поработать», — ответил на его вопрос Антон, игнорируя вопрос друга по поводу Моргана. «Что? И он тоже?» — удивленно посмотрела на Вадима Алиса. «Что, тоже?» — не понял Вадима и уставился на Антона. «Как ты меня назвал, Веселов?» «Мне пришлось все рассказать лиски усмехнувшись, ответил Антон. «Так что теперь можешь не таиться». «Капитан Сотников, тот самый перец, которого ты тут видел, из шестого управления, приехал, чтобы забрать меня. Посылают в какую-то командировку. Только не спрашивай, куда и надолго ли уезжаю. Я понятия не имею». Алиса наблюдала, как Вадим, молча, словно все сказанное Антоном не было для него большой и неожиданной новостью, кивнул и спокойно открыл холодильник. «О, лиска это ты колбаски купила?» «Клево. Моя любимая полукопченая», — проговорил он, доставая палку колбасы отрезает отрезая от неё изрядный кусок. «И как я теперь буду один-одинёшенник тут сидеть?» С грустным выражением лица вздохнул он. «Никто мне ни колбаски не принесёт, ни кофейку не заварит». «Не ной, червь!» — похлопала его по плечу Алиса и рассмеялась. «Так и быть, стану я на время отсутствия Антохи твоей родной матерью. Ты, главное, не забывай мне деньги в прихожей на тумбочке оставлять на продукты. А ты?» — обратилась она к Антону. Мне свой ключ от квартиры оставишь». «И чтобы вы оба без меня делали, кибершпионы несчастные?» — вздохнула она. «С голоду бы вымерли», — ответил Антон и, притянув к себе девушку, крепко поцеловал в губы. «Это точно», — пробубнил Вадим с набитым ртом. «Я так точно бы долго не протянул». Похлопал он себя по животу. Алиса и Антон рассмеялись, глядя на его довольную, круглую физиономию.